Константинополь, узнав о намерении их папы включить Киев в сферу своего влияния, отправил туда его преосвященство отца Феофила, вспомнив, что он был рукоположен в епископы Руси еще Фотием. Адальберт потерял смысл своего пребывания среди дикарей, да и вообще смысл существования. Как человек, рожденный рабом, теряется в мире, неожиданно обнаружив, что господин исчез, Так и епископ, будучи рабом Господа, не знал, что делать дальше, обнаружив полное безразличие господина. Аппетит пропал окончательно, и Адальберт, бросив на стол ложку, с шумом прыгнувшую несколько раз, неспешно поднялся с намерением отправиться на прием к княгине Ольге. Времени до начала встречи оставалось еще предостаточно, и можно было насладиться прохладой раннего утра, прогулявшись по просыпающемуся городу. Иегуда Беннисан обозревал широко раскрытыми глазами возникшую у его порога обширную делегацию сородичей. Яков без труда прочитал у него на лице растерянность, сменившуюся разочарованием, поспешно спрятанную под приветливую улыбку. — Я рад видеть вас, дорогие единоверцы! Иегуда быстро справился с первыми эмоциями, растягивая губы в широчайшей улыбке. «И мы рады встретить в этих неприветливых краях сородича!» Иаков выделил интонации слова «неприветливых», сразу давая понять, что у них проблемы. Игуда пропустил мимо ушей незатейливый намек на необходимую помощь, но с поклоном пригласил прибывших в дом. «Проходите, дорогие гости!» «Неплохо для начала», — отметил про себя Иаков, и поспешил пройти в просторную комнату, выполнявшую роль прихожей. Его зад давно устал от седла, спина просила лежанки, а желудок пищи. На еду и Ягуда не поскупился, стол ломился от яств. Откуда только все взялось за столь короткое время в такую раннюю пору? Иаков разомлеял от сытости и покоя, впадая в легкую дремоту. Но, понимая в глубине души, что теряет хватку, довольствуется малым и уже не претендует на большее. А ведь им была нужна существенная финансовая помощь после того, как пронырливая девица увела всю казну посольства. И Гуда не тревожил гостей расспросами, пока те предавались трапезе, и воздух был наполнен лишь причмокиванием, скрипом зубов, брицанием посуды и другими стандартными звуками, характеризующими торопливое поглощение пищи. Иаков наблюдал, как его спутники расслаблялись от сытости и сладких объятий неги, созданных домашним уютом и снующими вокруг них угодливыми рабынями. Пора было приступать к главной части. — Брат наш! — начал высокопарно Иаков. Наша делегация следует из преславнейшего кордовского халифата в страну достопочтенных хазар с письмом от славного хаздая, визиря светлейшего халифа Кордовы. С нами приключилась беда. Едва мы вступили на порог этого города, как нечестивая девица оставила нас без средств к существованию. И мы хотели бы обратиться к тебе за помощью. Чем же я могу помочь своим братьям? Ведь я столь мелок и жалок по сравнению с теми особами, которых они представляют. И Ягода попытался не понять столь однозначный намек. Не будем предаваться никчемной лести! Иаков присек ненужные словопрения, понимая, что его хитрый соотечественник может часами морочить голову. — Нам нужны деньги. Точнее, сто солидов. Я думаю, этого хватит, чтобы достичь Илья в кратчайший срок. И Ягуда растерялся от прямого как кол намека. Ему их разговор представлялся долгим и нудным, в процессе которого можно было нащупать слабые места собеседника, польстить ему, перевести разговор на другую тему и избежать лишних трат. Это очень большая сумма для бедного еврея. Это целые стадо коров или табон лошадей. Такая сумма разорит вашего покорного слугу. Такая сумма была в украденном кошельке. Путь до Итиля не близок. Нужен запас продовольствия, нужна охрана, сменные лошади, кое-какая одежда, наконец. Яков был непреклонен и ужасно недипломатичен. Он сам себе не нравился, но тратить силы на тонкую словесную игру не хотелось. Последний довод должен был положить конец прениям. «Разорят тебя и Ягуда не сто солидов, а слухи, что ты не помогаешь братьям поверия, которые исключат тебя и твою семью навеки из братства рахданитов». Эта угроза и правда была весомой. Братство еврейских купцов-рахданитов контролировало все основные торговые пути и рынки мира. Попасть в немилость к братству означало прекратить торговую деятельность и точно разориться. Но на лице Иегуда было написано упрямое «Денег нет». «У меня есть другое предложение». Мозги и ягоды лихорадочно работали, рождая грандиозный план. «Я полностью обеспечу вас питанием до места назначения. Предоставлю сменных лошадей, которых вы мне вернете по возвращении. Организую приемы княгини Ольги и выпрошу для вас в сопровождении дружинников, которые обеспечат вашу безопасность. Кроме того, я выделю вам 10 солидов безвозмездно». А вы расскажете братьям Рагданидам о моей безмерной щедрости. Иаков нахмурился, понимая, что получается не так, как он хотел, но вариант был приемлемым, и упорствовать не было смысла. Сопровождение из дружинников стоило намного дороже ста солидов. Смущала только реальность данного предложения. С чего бы это, великой княгине, оказывать помощь еврейским купцам? Иаков недоверчиво смотрел на главу торговой общины. За время правления княгини Ольги много поменялось в государстве русов. Ольга прекратила беспредел воевод и князей, обиравших своих подданных, как им хотелось. Установила твердые налоги и сроки их сборов посредством создания погостов. За это простой народ любит ее. Она наладила мирные взаимоотношения практически со всеми соседями. Это позволило расцвести торговлю в Киеве. Город процветает. Она рада любым партнерским отношениям с Хазарией и окажет помощь, чтобы получить преференции в торговле. Хазары в Итиле контролируют основной торговый путь в Каспий, а оттуда на восток, в Балх и Мавера-Нахр, вплоть до Китая. Мы пообещаем ей снижение платы за провоз товаров через Итиль для русских купцов И благосклонность хазарского бека. Ольга дальновидная правительница и понимает выгоду, которую может принести ее помощь во вашем деле. А ты уверен, что бек хазарий Иосиф предоставит для русских купцов дополнительные льготы? Иаков прищурил глаза, пытаясь понять, насколько влиятелен этот невзрачный еврей из Киева, что может заранее обещать определенные решения князей и беков. «Это будет зависеть от тебя, мой дорогой Яков!» И Ягуда изобразил улыбку, больше похожую на гримасу боли. «Вернее, о ценности письма, которые ты везешь Иосифу, от того, насколько убедительно ты сможешь рассказать о неоценимой помощи дружинников Ольги в твоем сложном и полном опасности походе!» Яков оценил ловкость, с которой и Ягуда переложил на него решение всех проблем. «Как говорится, с больной головы, обратно на больную голову. Он понимал, что вся работа Иегуды сведется к организации его встречи с Ольгой, а дальше Иакову самому придется с ней договариваться о помощи, обещая сладкие условия торговли, а потом эти сладкие условия выпрашивать у Иосифа. «Если ничего не выйдет!» Иегуда поспешил продолжить в виде сомнения Иакова. «То все можно списать на свои нравный характер Бека!» Иаков согласно кивнул головой. «Понимаю, что лучшего варианта у него нет, а главное не будет». «Вот и ладненько!» — засуетился Иегуда. «Я отдам все необходимые распоряжения, а вы отдохните с дороги. Слуги помогут вам устроиться». Невзрачный и еврей с небольшим аппетитным животиком направился к выходу. Было видно, что он расшибется в лепешку, но все организует, лишь бы поскорее избавиться от ежедневно истощающих его кошелек непрошенных гостей. Свенельд смачно плюнул. Удовлетворение от плевка, вызывающе шлепнувшегося на идеально чистый пол терема Ольги, ослабило злость. Он не мог понять княгиню, утопившую за короткий срок суровый варяжский быт своих предков, в жалком подобии византийской роскоши. «Как ты до сих пор не сдох от этой вони?» Свенельд с сочувствием посмотрел на стражника, лениво привалившегося к стене у входа. Круглолицый парень, понимающий, пожал плечами, изобразив на лице некое подобие сожаления. «Не замечаешь!» <звык> Свенальд с шумом втянул ноздрями воздух, наполненный дурманом женских запахов. Стражник молчал, не уловив смысла вопроса. «Принюхался!» — констатировал воевода, махнув с досадой рукой. По коридору время от времени проходили служанки, неспешно и вальяжно, заполняя помещение звуками сонных голосов и шуршанием платьев. «Одойди сюда!» Свенальд грозно сдвинул брови и поманил пальцем проходящую рядом девушку. Служанка неохотно приблизилась, не скрывая раздражения. «Что-то не так!» его коснулся длинным ногтем щеки служанки, вспыхнувшей огнем румянца. «Я к вашим услугам!» Девушка пристально посмотрела в лицо Свенельду. Большие темные глаза излучали спокойствие и уверенность. «Как тебя зовут?» Свенельд не выдержал прямого взгляда и начал злиться. «Будана?» Служанка провела рукой по бедру, поправляя платье. Затем бестелесным прикосновением задела тыльную сторону ладони воеводы. Свенельд вспомнил эту девицу, имеющую репутацию роковой красотки, Скруживший голову множество мужчин. Правда, ни один из них не мог похвастаться своей победой над ней. «Да, я вспомнил тебя!» В памяти Свенельда всплыли слухи о том, что эта девушка неравнодушна к молодому князю. Будана демонстративно смутилась, опуская глаза. «Я польщена, что такой известный человек слышал обо мне. Надеюсь, только хорошее». «А что, могу услышать и плохое?» Воевода поддел пальцем подбородок Буданы, вглядываясь в спокойное лицо. Он тщетно пытался разглядеть хотя бы слабый намек на страх или волнение. «Смотря кого слушаете». Будана мягко отстранила руку воеводы, но не опустила головы. «Я слушаю всех. Сейчас хочу послушать тебя». Девушка сосредоточенно наморщила лоб и неожиданно спросила. «Вы верно хотите знать славный воевода, «О том, что произошло сегодня ночью?» Свенальд растерялся от прямого вопроса, но в глубине души был рад такому повороту событий. «Эту девушку нужно будет приблизить к себе». Смелость, смешанная с привлекательно-коварным обаянием, выглядела многообещающе. «Я восхищен твоей проницательностью!» Свенальд попытался сделать, насколько это было возможно, восторженное лицо. Будана почему-то облизнулась, словно хищная кошка, и вопросительно уставилась ему в глаза. Воевода молчал, всем видом демонстрируя, что готов слушать. Во взгляде служанки промелькнула тень сомнения, но исчезла с первым словом. Марфа не ночевала во дворце и до сих пор не вернулась. «Ах, она тварь!» — воевода притворно возмутился, не скрывая иронии. «Я это знаю!» Звук металла наполнил его голос, оборвав начавшую возникать в разговоре непринужденность. «Меня интересует, с кем она встречалась!» «К сожалению, это мне неведомо, но очень хотелось бы узнать». Будана вслед за воеводой согнала с лица улыбку. «Кто может это знать?» Свенальд был готов запытать до смерти любого, чтобы добраться до истины. «Я думаю, только она сама». На лице Буданы как в зеркале отразилась свирепость воеводы. «Ты можешь у нее выведать?» Свенальд понимал сомнительность данного предложения, спрашивая просто так, на всякий случай. «Мне она ничего не скажет, не в таких мы хороших отношениях, но...» Будана интригующе улыбнулась воеводе. «Что оно? Не томи ведьма!» Последнее слово Свенальд произнес машинально, не задумываясь спохватившись, что оскорбил девушку и не получит желаемого. Будана многозначительно улыбнулась, выдержала паузу и, наконец, нехотя выдавила из себя. — Марфа расскажет все княгине, а княгиня поделится со мной. — С чего бы Марфе это делать? — не понял Свенельд. Марфа слишком честная. Нужно просто, чтобы Ольга задала ей правильные вопросы. Будана озорно подмигнула. «И ты сможешь это организовать?» – машинально спросил Свенальд, начиная поддаваться обаянию собеседницы. «Не сомневайтесь, красиво рассказанная история породит массу вопросов». Будана погладила руку воеводы. Свенальд отвернул лицо, чувствуя, как горят щеки от невольно прилившей крови. Феофил с удовольствием смотрел, на молочно-белые ноги Апраксии, виднеющиеся из-под высоко поднятой юбки, мешающие девушке мыть пол. Шелковистая борода, приятно отзывающаяся на легкие поглаживания, усиливала чувство вожделения. Неожиданное появление в дверном проеме Ольмы, хозяина дома и отца Апраксии, заставило вздрогнуть разомлевшего священника. Феофил, почувствовав себя застигнутым врасплох, поспешил отвести взгляд от соблазнительно виляющего зада девушки и сосредоточился на висящих в углу образах, крестясь и мысленно прося у Бога прощения. Ему не хотелось обижать Ольму, благочестивого христианина, построившего за свои средства небольшую церковь, названную в честь Николая Угодника. Будучи купцом, Ольма питал к этому святому, являющемуся покровителем торговли, особое пристрастие. «Лошади поданы, батюшка!» Ольма хоть и перехватил взгляд священника, но постарался тактично не заметить греховных чувств, разрумянивших лицо епископа. Феофилу было неприятно, что его называют не пасану, ваше преосвященство, а как простого приходского священника, батюшка. Он подавил в себе желание поправить купца, понимая, что неискушенные в церковной иерархии русы еще долго будут путаться в обращениях, являющихся естественными для жителей Константинополя. Поспешность, с которой патриарх Палиевк вспомнил, что Феофилу назначен сан епископа Киевского, была оправдана настойчивостью, демонстрируемой Римом с невероятной стремительностью, расширявшим свою сферу влияния. Должность киевского патриарха, когда-то утвержденная Фотием, тщетно пытавшимся окрестить неуступчивых русов, совсем не обременяла Феофила до тех пор, пока ему разрешалось иметь резиденцию в Константинополе. Решение Палиевкта сблизить духовного отца киевлян с паствой было неожиданным и неприятным. Феофил махнул рукой Ольме, давая понять, что расслышал его, и разложил перед собой листы письма, недавно полученного из Константинополя. Ровные буквы с затейливыми завитками вызывали благоговейное уважение к песцу, запечатлевшему на бумаге мысли патриарха. Небольшие окна, светлыми пятнами выделявшиеся на темной бревенчатой стене, давали мало света. Феофилу приходилось напрягать зрение, стремительно портившееся в последние годы. Совсем необязательные усилия, предпринимаемые для прочтения письма, усугубляли чувство раздражения, необъяснимым образом возникающее каждое утро. «Позови Федора, будь добр!» Феофилу не хотелось казаться в глазах Ольмы господином. Чужестранцы на Руси воспринимались либо как уважаемые гости, либо как заклятые враги, но не как господа, и любая попытка вести себя по-господски вызывала отторжение. «Хорошо, батюшка!» Ольма учтиво поклонился, пытаясь сделать приятно гостю. Федор... Крещенный варяг, находящийся на службе у византийского престола, доставил письмо, лежащее перед архиепископом, и Феофилу казалось естественным, чтобы гонец сам прочитал написанное, избавив его от ненужной траты сил. Кроме того, Федор мог знать нюансы, скрытые за ровными сухими строчками. Федор выглядел вполне цивилизованно, хотя и происходил из варяжского рода. Продолжительная служба при дворе константинопольского монарха наложила отпечаток благородства на нескладные манеры дикаря. «Глубокий поклон и почтительное ваше преосвященство, сопровождавшие приветствие, произнесенное с порога, не вызывали сомнений в том, что перед тобой подданный Великой Империи. Прочитай сделай одолжение». Феофил протянул варягу листок, а то глаза подводят. Феофил начал читать казенные строки, легко выговаривая слова на удивление поставленным голосом, выдававшим талант незаурядного оратора. В письме содержался краткий анализ ситуации, возникшей в связи с последними событиями в Италии. Константинопольские власти, судя по всему, были озабочены происходящим в Риме. Король Саксонии Аттон, коронованный в императоры загнанным в угол постоянными смутами Иоанном XII в обмен на защиту, провозгласил создание империи римлян и франков, следуя примеру Карла Великого. Полувековое правление пап, предпочитавших духовному совершенствованию мирские удовольствия, подходило к концу. Бесчинства, творимые Иоанном XII и сводившие авторитет папству к нулю, прекращались властью, полученной Тоном. Это ясно осознавалось в Константинополе. Упорство и целеустремленность новоиспеченного императора внушали уважение. Эти качества также вызывали опасения получить серьезного конкурента в борьбе за души христиан и влияние в мире, что являлось, по сути, одним и тем же. Саксонский король, сделавший из германского епископства мощный инструмент власти и распространения своего влияния, вполне был способен пошатнуть позиции Ромейской империи в Европе. За сухими строчками, характеризующими политическую ситуацию, прослеживалось беспокойство константинопольских властей, но не это вызвало тревогу у Феофила. Подпись, стоящая внизу послания и смачно произнесенная Федором, как эхо отдавалось в голове. «Иосиф Вринга! Иосиф Вринга!» Послание было подписано Паракимомином Иосифом Врингой, а это значило, что ни император Роман, ни тем более его жена Феофания не решали в Константинополе ничего. «Это все», — произнес Федор после долгой паузы, расценив задумчивость епископа как ожидание продолжения. «Да, спасибо», — машинально ответил Феофил. «Скажи-ка мне лучше, милейший». «Как там наш император Роман поживает?» «Когда я отъезжал, Константинополь полнился слухами, что это он помог своему отцу порфирородному Константину встретиться со Всевышним». «Но вряд ли». Федор переминался с ноги на ногу у входа, не решаясь пройти в комнату. Полумрак, царивший в коморке, громко именуемой Ольмой Светлицей, мешал епископу видеть в деталях лицо собеседника. И это лишало слова варяга эмоциональной окраски, порой повествующей больше слов. «Проходи, присядь, поясни подробнее!» Феофил похлопал по отполированной поверхности лавки. Роман скорее проиграл от смерти своего отца. Он всегда был беззаботным и непослушным ребенком, избалованным Константином и безмерно любимым. Отец ему позволял очень много и все прощал чего стоила одна только женитьба на дочери трактирщика с репутацией портовой шлюшки. Да-да, эта история вызвала бурю негодования среди близких к трону людей. Помнится, тогда больше всех бесился Василий Нов, будучи паракимомином, за что и поплатился сейчас. Вринго ловко использовал этот факт, без труда убедив Романа, что нужно отстранить Василия, а взамен назначить его. «Как ни крути, а больше всех от смерти Константина выиграл в ринга. Зная его неуемную тягу к власти и слабость Романа, я думаю, смерть Константина не последняя в императорском роду». Феофил высказал довольно крамольное предположение без особой боязни. Варяг не входил в число доносчиков. Федор пожал плечами. Феофил не обнаружил в его лице ни подтверждения, не опровержение своей догадки. Варяг был далек от дворцовых интриг. Простых людей в империи мало заботили меняющиеся правители, поскольку жизнь дворца не особенно сказывалась на протекавших в государстве процессах, регламентированных тысячами правил, выработанных веками совершенствующейся чиновничьей машиной. Чем занят император, как его жена и дети – Феофил перевел разговор на более близкие варягу бытовые темы. «Роман, как обычно, безмерно увлечен охотой и кутежами, собрав вокруг себя всю беспутную молодежь Константинополя, утверждая, что ему грозит смертельная опасность, а это его охрана. Размах развлечений такой, как будто каждая из них последняя в его жизни. Императрицу Феофанию мало видно». Она посвятила себя сыновьям. Собственно говоря, ее беременность не располагает к активной жизни, которую она вела еще совсем недавно. Получается, что власть Иосифа в ринге ограничена только формальным постом Паракимомина? По Предполагаю, что этот по выскочка мечтает его сменить на титул императора. Да, в ваших словах есть правда». Федор несколько замялся, вынужденный давать оценку действиям властей. В ринга одержим преследованием всех, кто был приближен к Константину. Пожалуй, это его основная государственная деятельность. Мне кажется, что патриарх принял неверное решение, отправив меня в Киев. Опасность, существующая в Константинополе, намного выше, чем те неприятности, которые могут возникнуть в связи с пребыванием здесь Адальберта и его монашеской свиты, хотя я и не поклонник выходцев из македонской династии, пришедшей к власти путем цареубийства, но не хотелось бы потерять достигнутое Константином. Истинный правитель всегда собиратель, его труд направлен на созидание и приумножение». «Мы все помним, к чему привели бесконечные смены регентов при живом императоре во времена малолетства Константина. Натура в ринге, склонная к интригам и разрушениям, ослабит империю, только-только выбирающуюся из череды потерь. Он способен действовать исключительно в своих интересах». «На все воля Господа!» — подвел итог Федор. Феофил поморщился, — внутренне не находя повода для упрека варяга, посвятившего себя служению Христу и не желающего понимать смысл высокой политики. Легкое чувство зависти шевельнулось в глубине души. — Я рад за тебя! — произнес Феофил, пристально глядя в глаза Федору и с удовольствием наблюдая растущее в них недоумение. — Почему? — Федор отвел взгляд. — Неважно. Организуй мне встречу с Адальбертом. Пора пообщаться с конкурентом воочию. Может, удастся нащупать ту нить, которая позволит быстро решить проблему или понять, что проблемы не существуют. Будана постучала в дверь княгини. Толстые доски ответили гулом, уносящимся в покое Ольги. Не дождавшись приглашения, служанка толкнула массивную створку, заходя внутрь. Ольга в длинной сорочке из тонкого византийского полотна Стояла у открытого окна, устремив взгляд на город. Сквозняк, вызванный распахнутой дверью, подхватил полы невесомой ткани, сделав их похожими на крылья. Что-то звериное чувствовалось в худом теле, проступившем сквозь легкую одежду. Словно хищная птица обозревала свою территорию, выискивая очередную жертву. «А, Будана, ты вовремя, пора собираться, дела не ждут». Княгиня бросила беглый взгляд на служанку и вновь посмотрела в окно. «Как почивать изволили?» Будана несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь унять волнение, оставшееся после беседы со Свенельдом. «Подойди сюда!» Княгиня поманила служанку к себе. Она положила ей руку на плечо, указывая на вид за окном. «Посмотри, какая красота!» Лучи восходящего солнца золотили свежие срубы домов горожан, обильно возникших за последние годы бурного процветания. «Да», — согласилась девушка, — «все благодаря вашей мудрости». Княгиня с легкой укоризной глянула на служанку. «Не в мудрости дело, а в понимании того, что людям надо. Все очень просто. Снижение налогов и чувство защищенности — вот что влечет в Киев» активных людей, возможность сытно и спокойно жить, трудиться и добиваться успехов. Их деятельность позволяет содержать не только мощную дружину, но и способствовать занятости самых никчемных людишек, снижая преступность и беспредел. Я ничего в этом не понимаю, госпожа. Я знаю одно, до вашего правления были сплошные войны и грабежи княгиня отпустила служанку и отошла от окна. Будана не видела ее лица, но в еле уловимых интонациях голоса почувствовала раздражение. — Жизнь нас учит. Вот и меня, смерть мужа, убитого при сборе по людья, научила не брать, сколько хочешь и когда хочешь, а делать все по закону. Правда, князья и воеводы не очень этому рады. Привыкли «Обирать своих подданных!» «Да уж!» — поддакнула Будана. «Этим только дай волю. Они всех в рабство загонят». «Ну уж ты всех-то под одну гребенку не равней!» не строго посмотрела на служанку. «Не все так плохо. Приучились они, хоть и не без труда подать и уроки брать в установленное время и в установленном размере. Княжеские погосты — хороший пример всем воеводам». «Конечно, матушка!» «Конечно!» — поспешно согласилась Будана. «Да что ты все соглашаешься? С тобой заботами делиться, как с лавкой. Опять все не так просто. Те умные назначенные уроки собирать бездельничают и подворовывают». «Так парите их, матушка, парите почаще». «Ну, тебя бестолковую! Давай уже чеши волосы!» Ольга села на табурет перед зеркалом. «Видел бы Игорь эту красоту!» Гордость и сожаление прозвучали в ее голосе. Княгиня перекрестилась, повернув голову к висевшим в углу иконам, привезенным из Константинополя. Будана почтительно склонилась, украдкой глянув на грозное лицо, намалеванное на деревянной доске. Она не была христианкой, но всегда с уважением относилась к непонятной ей страсти Ольги в поклонении заморскому богу. «Ваш бог любит вас и во всем помогает». Ольга благодарно улыбнулась комплименту. «Для меня нет большего счастья, чем увидеть Русь в христовой вере. Видела бы ты, Буданушка, царьград? Невероятно, как христианство может преобразить страну, неся культуру, искусство, образование!» Волосы Ольги струились под костяным гребнем в руках Буданы, напоминая тонкие волокна льда. «Вера во Христа!» Делает людей лучше, миролюбивей, порядочней, честней. Она превращает зверей, жаждущих крови, в старательных тружеников. Жаль, что ты не осознаешь все величие единого Бога. Мне нравится ваш Бог, но я как-нибудь со своими Иштеном и Эрдегомой проживу. Мой отец молился Хадуру каждый раз, уходя на войну, и благодаря этому возвращался домой. Мать ублажала подарками тюндереков, чтобы они даровали пищу, и мы не умирали с голода. Мои боги ни разу не подвели меня. Я не могу их предать. Всему свое время. Ольга произнесла эти слова спокойно, но с уверенностью, что придет такое время, когда Будана полюбит Христа. А ваш бог разрешает замужней женщине иметь других мужчин? Будана попыталась перевести разговор, на нужную ей тему. «А почему ты спрашиваешь? Неужели собралась замуж?» шутливо спросила Ольга. «О, нет-нет. Упасите меня боги от обузы в виде ленивого мужчины, которому вечно нужна служанка. Мне достаточно моей госпожи». Будана была искренна как никогда. В ее планы не входило обзаводиться семьей. «Тогда к чему этот интерес?» Ольга остановила руку служанки. Ее глаза смотрели настороженно. «Мне неудобно вам говорить, чтобы не выглядеть наушницей!» Будана картинно замелась. «Ничего, говори. Твоя многолетняя преданность и искренность снимают с тебя любые подозрения!» В голосе книги не появился металл. «Я случайно видела, как Марфа ночью покинула стены дворца верхом на лошади!» Будана говорила медленно одновременно наблюдая за реакцией княгини, чтобы правильно дозировать предоставляемую информацию. «Это, конечно, странный поступок, но какое отношение он имеет к посторонним мужчинам?» Ольга начала нервничать. «По мне, так нет другого повода для ночной поездки, как мужчина». Будана не могла рассказать о том, что видел конецар, но должна была посеять в душе княгини недоверие. «Совсем не обязательно. Может быть, множество других причин. Я постараюсь все выяснить и обязательно развею твои подозрения». Княгиня явно не хотела верить очевидному. Будана понимала, что оправдаться Марфе не составит труда, поскольку Ольга сама уже ее оправдала. Утренний туалет княгини подошел к концу. «Я уверена, что Марфы до сих пор нет во дворце». Ситуацию необходимо было форсировать, пока у княгини не прошло раздражение на поведение невестки. «Хорошо, я зайду к ней, заодно и позову на завтрак». Ольга отстранила служанку и направилась к выходу. Будана выглянула из-за плеча Ольги, с волнением всматриваясь в пустоту комнаты. Марфы в покоях не было. Ольга, шагнув через порог, пристально осмотрелась по сторонам. Этот взгляд показался Будане нелепым. Девушка еле сдержала смех, представляя, как обнаружится Марфа, случайно затерявшаяся в углу небольшой комнатки. Княгиня гневно нахмурила лоб, и служанка поспешила удалиться, понимая, что разгорающийся в глазах Ольги огонь может обрушиться на нее. «Не буду мешать». Будана не стала дожидаться ответа, и гулка, топая по деревянному полу коридора, поспешила прочь. Найти Марфу, найти Марфу, ритмично отдавалась в голове в такт перестуку каблуков. Поездка, лошадь, конюшня. Выстраивались в логическую цепочку слова, направляя в нужное место. Признание, чувство вины, угрызение совести, тайное становится явным, прощение, раскаяние. Набор эмоций, слов, действий, складывающихся в речь, предназначенную для ушей Марты. «А! Ты кто?» — выпалила Будана, вздрогнув от неожиданного появления конюха. «Так это же я, Добрыня!» Конюх развел руки в стороны, словно собираясь обнять девушку. «Тьфу на тебя, Добрыня!» Будана глубоко вздохнула, приходя в себя от испуга. «Марфа не возвращалась? Ее книги не ищет!» Добрыня прищурился, въедливо рассматривая девушку. «А ты как знаешь, что она уехала?» «Хватит так на меня смотреть!» Будана придала голосу максимальную непринужденность. «В нашем тереме все про всех знают. Говори, не томи!» Добрыня смутился от излишне проявленной подозрительности. «Только что приехала. Ты через ворота вошла, а Марфа через дверь вышла. А зачем ее не то ищет?» Будана не обратила внимания на последние слова, бросаясь к невысокой дверце, ведущий в подсобное помещение терема, соединяющееся с комнатами слуг. Заметив усмешки парней, несущих на кухню корзину с овощами, Будана зло посмотрела в их сторону. Убедившись, что улыбки исчезли, она, высоко подобрав подол платья, побежала, сверкая голыми лодыжками. Дверь сменяла дверь. Поворот менялся поворотом, все сокращая расстояние до покоев Марфы и время до ее встречи с Ольгой. «Княгиня!» «Княгиня!» Будана, не стесняясь, прокричала в спину Марфе. Вздох облегчения, вклинился в сбивчивое дыхание при виде поворота Марфы, среагировавшей на крик. Удивление, вспыхнувшее в глазах Марфы, придало лицу, обрамленному растрепанными волосами, нелепое выражение. «Здравствуйте, княгинюшка Марфа!» Будана постаралась улыбнуться, сдерживая сбивчивое дыхание. «Здравствуй, Будана!» Марфа сдвинула брови, образовавшие зловещую морщинку на лбу. «Матушка-княгиня ожидает в ваших покоях!» Будана замялась, опуская глаза в пол. «И что?» Марфа повысила голос. «Мне кажется, вас ждет неприятный разговор. Рассказывай, не томи, коль уж начала!» Марфа злилась и не скрывала этого. «Ночью за вами проследили люди-княгини. Они доложили ей, что вы встречались... «С каким-то мужчиной!» Марфа побледнела. «Вам лучше во всем сознаться и раскаяться. Тогда, может быть, гнев Ольги смягчится?» Будана нагнетала обстановку, видя, как меняется лицо Марфы, выдавая смятение и растерянность. «Бред все это!» — выпалила Марфа. «Не суй свой нос, куда не просят!» «Простите, если что не так!» Будана смиренно опустила голову. «Я хотела как лучше». Слохи распускать будешь? Запарю до смерти!» Не поднимая головы, Марфа повернулась, направляясь в свои покои, напоминая осанкой дружинника перед боем. Лицо Ольги казалось темным пятном на фоне окна. Марфа прищурилась, вглядываясь в еле различимые черты. Возникло ощущение нереальности происходящего, подчеркнутое зловещей тишиной. Княгиня молчала. Марфа отчетливо слышала удары своего сердца, монотонные и вязкие, отдающие эхом в голове. «Молчать долго будешь!» Негромкий, но наполненный гневом голос Ольги заставил Марфу вздрогнуть. Совершенно лишними казались эти слова, разорвавшие тишину и хороводом закружившиеся в мозгу. Рот не открывался и язык не поворачивался. В голову не приходило то слово, с которого должна начаться ее речь». Девушка глубоко вздохнула, сосредоточившись на пятнах грязи, прилипших к подолу. «Скажи что-нибудь!» Интонация Ольги стала мягче. Марфа различила легкий испуг, скорее угаданный, чем расслышанный. «Прости меня, матушка-княгиня!» Слова звучали тихо, почти шепотом, забирая у девушки последние силы. Слабость подогнула колени, вызывая непреодолимое желание упасть на пол и молить о прощении. Осознание ужаса совершенного давило на плечи, все больше пригибая к земле. «Где ты была?» — голос Ольги звучал далеко и еле различимо. Марфа медленно опустилась на колени, задавленная стыдом. «Я встречалась с мужчиной», — наконец-то нашлись подходящие слова. Девушка закрыла глаза, чувствуя облегчение. Вокруг потемнело, и она повалилась на пол, погружаясь в эту темноту. Удары ладоней обожгли щеки, отозвавшись тупой болью в затылке. Марфа открыла глаза. Ольга сидела рядом с ней на полу, аккуратно поддерживая ее голову. В лице княгини не было гнева, лишь озабоченность и беспокойство. Марфа уткнулась Ольге в грудь, пряча в складках ткани невыносимый стыд. Она плакала, задыхаясь и всхлипывая, переполненная нестерпимым желанием открыться. Слова полились бесконечным потоком. Сбивчивые и бессвязные, они постепенно выстраивались в историю любви. Слезы не останавливались, обжигая уголки дрожащих губ. Камень лжи и предательства, который она носила последние годы, свалился с души. Марфа столько таилась и пряталась, что сейчас рассказывала все с неистовством, ничего не пытаясь утаить. С каждой фразой приходило облегчение. Она как будто перекладывала всю тяжесть ответственности на Ольгу. Каждой новой подробностью, рассказанной княгине, она как будто говорила «Я такая, тебе решать, что со мной делать». Ей уже не нужно было думать о том, что будет в результате порочной любви. «Все уже случилось!» Марфа оборвала рассказ неожиданно, на полуслове. Слезы закончились, и вместе с ними закончились слова. Только припухшие губы еще дрожали, влажные от соленой влаги. Она чувствовала себя опустошенной и уставшей. Голова гудела, а тело ослабло. Ольга встала, сурово глядя сверху вниз на сидящую без сил Марфу. «Мне надо идти!» Но наш разговор не окончен. Княгиня стояла над девушкой с каменным лицом, в котором застыла растерянность. Марфа украдкой глянула вверх, не понимая, что ее ждет. «Отдыхай, а то ты утомилась сегодня ночью». Ольга становилась собой, властной и бескомпромиссной. Марфа поежилась, обхватив себя за плечи и понимая, что, возможно, худшее впереди. Ольга, остановившись в дверях, еще раз посмотрела на подавленную невестку и стремительно вышла. «Быстро ешьте и проваливайте!» Обвисшие щеки Лукерьи подрагивали от раздражения, делавшего ее голос визгливым. Поварихе было безразлично, какую степень близости к княгине имеют завтракающие на кухне слуги. В этом помещении командовал только один начальник, чьи права повелевать Не оспаривались никем. Буданов вздрогнула, выходя из состояния блаженной задумчивости. Она с наслаждением прокручивала в голове блестящий организованный позор Марфы, рисуя драматичный финал в своих фантазиях. Повариха вернула ее на землю за большущий стол с сидящими вокруг слугами. Монотонно двигающиеся челюсти и раскрасневшиеся лица. Оказались менее реальными, чем мечты об устранении соперницы. Окрик Лукерье вызвал замешательство, трансформировавшееся в ускоренное пережевывание пищи. На лбу Ерофея, отвечавшего за чистоту двора, проступили капли пота. Будану подмывало выкрикнуть что-нибудь дерзкое в ответ, но оценив десятипудовую фигуру поварихи, не уступающую ростом самым дородным дружинникам, Княжеская фаворитка сдержалась. Будана демонстративно потянулась, громко зевнув, показывая всем видом свое полное пренебрежение к командам поварихи. Окинув беглым взглядом, исполненным превосходство оробевшую челюсть, Будана невольно поджала губы, увидев полную отрешенность и загадочную улыбку на лице малуши. Девчонка никак не реагировала на грозный окрик хозяйки кухни, и это невольно ставило ее в один ряд с Буданой. В памяти всплыла ночная встреча со Святославом, украдкой нырнувшим за дверь малуши. Фантазии рушились, рассыпаясь в прах при виде еще одной соперницы. — О чем мечтаешь, Малка? Будана сократила имя девушки до оскорбительной клички, ожидая какой-нибудь реакции. Малуша безразлично взглянула в ее сторону, не меняя выражение лица. — Не болтать! Рука Лукерье взмыла с намерением отвесить оплеуху. Будана встала, пристально посмотрела в глаза поварихи и удовлетворенно улыбнулась, проследив замедленно опускающейся широкой ладонью, поспешно засунутой в бездонный карман передника. Неторопливо, наслаждаясь взглядами челяди, прикованными к ее персоне, Будана подняла кружку с киселем и тонкой струйкой, смакуя получаемое удовольствие, вылило на голову малуши. Крик, плач, ругательства, уместные в этой ситуации, к полному разочарованию Буданы не возникли. Наоборот, помещение наполнилось вязкой тишиной, физически давящей на все тело. «Ой!» — картинно произнесла Будана, роняя на стол кружку, которая глухо ударилась в выскобленные белизны доски. Малуша молча смотрела на нее, не проявляя и тени и смятения, Или испуга. В ее глазах читалась какая-то брезгливая жалость к Будане, смешавшаяся с угрозой, которую нельзя было проигнорировать. «Ты знаешь за что!» бросила через плечо Будана, покидая кухню.